Глава пятая. Солдат удачи. Теперь к нашим ночным приключениям. Пять баллов, не меньше. По пятибальной шкале, разумеется. В восторге снимаю шляпу перед неизвестным пока автором. Прикол удался на все сто. Я оценил. Именно прикол, шутка, розыгрыш. А что, кто-то рассчитывал, что я действительно поверю в происки злочинных ночных валькирий? Или в это поверит кто-то из наших участников? Хотя... Тут, наверное, не стоит ставить все фишки на один цвет. Я ведь даже и не поинтересовался тогда у своих подельников о произведенном на них впечатлении. Взял на всякий случай со всех слова не трепаться, а что они думают по поводу связанного Димона, и не спросил даже. А ведь точно. Испуганные пацаны могли и поверить в юбочных разбойниц. Они ведь реально тогда перепугались. Это было видно. Особенно Димон со своей подмоченной репутацией. Не в этой или плоскости и лежала задумка этого весьма незаурядного розыгрыша. Тут надо поразмышлять. Так, по порядку. Из показаний носителя гламурного нижнего белья. Димон услышал сзади еле слышный шорох, стал оборачиваться, и тут кто-то схватил его за шею пальцами. Сильными пальцами, со слов потерпевшего, Хотя для Димона, надо полагать, любые пальцы покажутся сильными, особенно ночью и в темном переулке. Кто там был сзади, взрослый или кто поменьше, Димон не понял. Заснул. Пережали сонную артерию. Прием простой, но ребенок едва ли смог бы такое исполнить. С другой стороны, зачем это взрослому? Он дебил, что ли, душить ребенка? Непонятно. Возможно, злодеем мог оказаться подросток лет 14-15, и по физическим параметрам подходит, и умственно еще не очень далек. Что ж, вполне соответствует условиям задачки, хотя у такого подростка тоже должна быть пусть и минимальная, но какая ни на есть подготовка в плане единоборств, допустим. И тогда возникает резонный вопрос, а кто же все-таки этого подростка зарядил? За ним кто стоит и кто это вообще все затеял? И главное, зачем? Впрочем, одну из предполагаемых целей я уже назвал. Напугать присутствующих и заставить поверить в Генкины бредни про девчачьи банды на ночных улицах. Если так, то вновь упрямо всплывает тот же самый вопрос. Зачем? Кому нужно, чтобы Генкина легенда получила реальное подтверждение? Может быть, самому Генке? который, к слову, к ночному выходу на дело не явился самым возмутительным образом. Предположение, явно лежащее на поверхности. Чересчур явно. Все слишком нарочито и демонстративно. Словно глянцевый рисунок на обложке, специально подсунутый под самый нос. Кстати, о рисунке чуть не забыл. Как я сразу отметил, нарисованный череп с косичками явно не детская мазня. Возможно, опять-таки, работа подростка, но как минимум с хорошей школой изобразительного ремесла. В городе, кстати, есть парочка искомых студий. Возьмем на заметку. Но важно не это. Нужно понять, что послания на тетрадном листке ну никак не могли нарисовать на месте ночных событий. Сами посудите, нет ни условий, ни света, ни ровной чистой поверхности поблизости. А значит рисунок приготовили заранее, Чувствуете, куда я клоню? К тому, что розыгрыш был тщательно распланирован, подготовлен и четко реализован, как по нотам. И знаете что? В этот сектор моих рассуждений подросток уже никак не вписывается, не дорос мозгами. На лицо злая воля взрослого сознания, дебил там он или не дебил. Мы на свою беду столкнулись с грамотным и продуманным менеджментом, как говорят в наши дни. С классической интригой, как говорили веком раньше. Тонкой и оригинальной. Вкусной, я бы сказал. А ведь чувствую, не будет мне покоя, пока досконально не разберусь в этом тумане. Хочу познакомиться с автором. Аж свербит. Зацепило как-то. Генка, говорите. Ну, для начала пусть даже и Генка. Начну-ка я копать в этом направлении. Любим посмеяться? Хорошо. Мы тоже. Поглядим, кто же хихикнет последним. — Генка, оно ну стой! — Ах ты так! Пах-пах! На, получай! Жить-жить мимо! Промазал, говорю. Булка, тебе чего? Подожди, мы тут играем. Пах-пах! Попал! Падай, падай давай, убит! Господи, неужели я в восемь лет был таким же кретином? Оно ну стоять! Пах-пах! Ай, да ты чё, Булка, больно-больно же! Пацаны, всё, Гендос убит. Я его в реанимацию сейчас провожу. Может, и откачают. Пошли давай! Жертва шрапнели. яй яй пусти! Пусти, я сам пойду! Я чуть ослабил захват Генкиной руки, но отпускать полностью не стал. Вот сюда, за угол дома, здесь у нас операционная. Ты чем ночью не пришел, лишенец? Сразу же на ходу начал я допрос, как и положено, сначала с малозначительной его части. Натрепал с три короба, значит, заварил кашу, а мы расхлебывай. Тече надо! Попытался выдернуть руку Генка. «А, ты что не понял?» Он даже попытался толкнуть меня после озвучивания этой формулы драки, так сказать, типовой вербальной завязки, после которой обычно нужно немного потолкаться под дублирование озвученных ранее фраз, а потом с азартом начинать квасить друг другу носы. «Ну да, Генка на пару сантиметров выше меня, да и слегка потяжелее, извиняюсь за оксюмарон» тяжелей килограммов к на пяток не меньше. По всем признакам явный носитель решающего физического преимущества. Да только обычного петушинного наскока с толчком у него не получилось. Руки-то из захвата я все же на всякий случай не отпустил. И толкать ему меня пришлось как-то боком, да еще и одной рукой. Смазанный какой-то дебют. Латышский гамбит. Ну ты че, Не пфу? Я чуть сильнее нажал ему на локоть и, стараясь быть максимально деликатным, легонько закрутил его по нисходящей дуге к грунту, где и зафиксировал в лежащем состоянии, прибавив к захвату немного жесткости и, взяв дополнительно на излом еще и кисть, задранной кверху руки. — Апфулка! Булк! Все, все, сдаюсь! Пусти, Витек! Готов к разговору! — Апфусти! — пусти! Я отпустил Генкину руку, помог ему подняться и даже в качестве примирения несколько раз отряхнул ему песок с плеча. — Чего ночи не пришел? Родители, что ли, не пустили? Стал настраивать я беседу на миролюбивый тон. Даже Димон был. Удрал ночью от своих и на пустырь. — У меня это не получилось, короче. Генка зачем-то потер себя сзади, чуть ниже спины. Батя просто возле двери поймал ночью. Я только-только дверь открывать начал. Ремнем как дал. Раз, два или три, кажись. Показать? Девочкам будешь свои ордена демонстрировать. Когда попросят. А ты приемчик мне еще покажешь? Вот этот вот с рукой. Вжик и мордой в песок. Если вести себя плохо будешь. Не, я в смысле в коромысли. А ты знаешь, что нам пришлось всю ночь разбойниц твоих искать? По всему району. Как стаду бодрых дебилов. Кого? Кого надо? Это нога у того, у кого надо нога. — Чего? — Я ж тебе и объясняю. Взял я Генку за пуговицу и стал разгонять нагнанный мною же туман. Девку мы одну поймали, той самой ночью, под утро уже. Знаешь, кого? Не поверишь, ту самую катьку Макрошницу, что ты нам у оврага показывал, помнишь? — А ту... И что она? — А ничего, было грустно и горячо. Никакая она не ни Катька, тем более не мокрошница. Вдул ты нам в уши, Гендос. Покривил душой, как последний поц. Надавать бы по твоим шикарным ушам. Не надо. Если не Катька, то кто тогда? Ты че издеваешься? Не, не думал даже. Как-то быстро сдулся клиент. Ни споров, ни возмущений. Хоть бы отмазку какую-нибудь придумал достоверную. Или новую легенду. — Давай, сказочник, колись. Придумал все про девок. Генка тяжело вздохнул. — Обещаю, никому не скажу, — заверил я его. — Слава пацана! — Придумал! Еле слышно буркнул Генка, потупя очи свои бесстыжие, елозя ножкой по песку. Будто я этого не знал. Да только Генкина признание сейчас дает ему хорошее алиби, простое и надежное. Получается, что не имеет он никакого отношения к этим ночным постановкам. Не в курсе он, иначе другая была бы реакция, с понтами и возмущениями. Впрочем, я так и думал, что Генка здесь ни при чем. Надо было лишь проверить и убедиться, обеспечить чистоту дальнейшего лабораторного анализа. Ну что ж, отсутствие результата, как говорится, тоже результат. — А ты кому-нибудь еще рассказывал, что мы ночью на дело собираемся? — Кому? — удивленно поднял на меня глаза Генка. Ничего я не рассказывал никому. Мы же по секрету собирались. Ну да, по секрету, — задумчиво протянул я, присаживаясь рядом с Генкой на кучу песка. — А -то всех пацанов запомнил, что с нами вчера на великах катались? — Ага, запомнил. Кажись, всех. Точно всех. Я же в изобразительном кружке занимаюсь. У меня художественная память, как мама говорит. На лица. Там были Славка, Рыжий, Пиндос, Пестер. Да-да, хватит, верю. В изобразительном кружке, говоришь? Все пацаны с нашего района. Славка только с балки, рыжий. Это хорошо, констатировал я, заканчивая в голове проект элементарной махинации. Примитивный до да безобразия. Значит так, Генка, слушай меня внимательно и сделай, будь добр, так, как я скажу. Иначе мое слово пацана не в счет. Всем расскажу, что ты трепло и брехун ушастый, понял? А я чё? Ничего, слушай. Сегодня и завтра найдешь всех пацанов, с кем на великах катались, и скажешь каждому, что этой ночью ты был с нами. На пустыре, как и договаривались. Мы вместе поймали Катьку, а потом отпустили, чтобы она привела на стрелку своих главных атаманш. Теперь уже послезавтра ночью, через два дня. Все понял? Хорошенько запомни, своей великой художественной памятью. Ты, кстати, хорошо рисуешь? Да нет пока. Кружку рисовали. У меня какая-то бочка из-под хамсы получилась. Ладно, проехали. Ты запомнил, что я тебе сказал? Послезавтра, на стрелку. Там же? Там же, возле кинотеатра, на пустыре. Ну, понял, скажу. Трехе, Славке и Димону можешь не говорить, они и так все знают. В случае чего сделают вид, что в первый раз тебя вообще видят. Не лезь, короче, к ним, а то опять отгребешь. Ладно. И не трепись больше. По-хорошему тебя прошу. Тебе самому лучше будет. — Ладно, не буду. — Все, свободен. Иди, стреляй своих врагов. Скажешь, хирург Пирогов реанимацию закончил. — Пирогов? Так у нас возле коммунарки площадь Пирогова есть. — Иди, бога ради, потерпевший. Иди и про задание свое не забудь. — Ага, ну я пошел. — Будь здоров, солдат удачи. Вот так. Разделим-ка мы группу подозреваемых древнейшим детективным способом на ложного живца. Если послезавтра ночью на пустыре произойдет новая движуха, злоумышленник среди наших велосипедистов. Если будет все тихо, в деле или Трюха, или Славик, или... Нет, все же Димон здесь по-любому ни при чем. Обмочиться ради достоверности? Для восьми лет это уж чересчур круто. И, скорее всего, Трюханов тоже не при делах. Давно его знаю, прост, понятен и зателив. Вот насчет поджечь что-нибудь, тут он ломоносов. А придумывать или участвовать в интригах, здесь у нас глухо, как в танке. И остается такой вот расклад. Либо кто-то из велосипедного пелетона, либо рыжий славик. Чужак ты наш загадочный. Посмотрим.